Алексей Константинов. Больничка. Читает Алекс Спаровский. Глава 1. 1994. Здание городской психиатрической больницы располагалось на самой окраине города и по праву считалось самой старой постройкой в этих местах. Богатая история монастыря, построенного в конце XVIII века, его реконструкция и перестройка во времена революции, уничтожение кладбища, находящегося у монастыря, и, собственно, превращение в больницу, привлекало местных историков. Много непонятного и загадочного было связано с больницей, начиная с момента ее основания и заканчивая сегодняшним днем. загадочное групповое самоубийство больных в 70-х, смещение заведующей, а потом ее восстановление, преклонный возраст значительной части персонала, аварийное состояние здания и все растущий наплыв пациентов – все это указывало на то, что город нуждается в постройке новой психиатрической больницы. Поговаривали, что однажды подобный проект возник у одного из представителей городской власти – Но нужные бумаги городоначальник подписывать не стал, сославшись на нехватку средств и хода проекту не дали. Пришлось довольствоваться тем, что было. Да, больница располагалась в неблагополучном районе. Достаточно сказать, что около половины пациентов до попадания в нее жили неподалеку. Да, без срочного ремонта она очень скоро должна была прийти в аварийное состояние, но мало кого это волновало. А между тем... История города всегда была тесно связана с этим зданием, можно сказать, не мыслилась без него. Точно неизвестно, когда был основан монастырь, зато легенда о том, что послужила стимулом к его строительству, ходит по городу до сих пор. Поговаривали, что в стародавние времена басурмане пленили жителей близлежащей русской деревушки и потребовали, чтобы те отреклись от христианства и приняли новую веру, но получили отказ». Тогда они убили всех мужчин, а женщины-детей привели на поляну, окружили плотным кольцом и, набросав хворосту, подожгли его в надежде сжечь несчастных православных. Разгоралось пламя, дети жались к своим матерям, все пространство поляны наполнилось густым дымом, языки пламени подбирались к обреченным. Торжествовали басурмани, пленные прижимались к земле, ползли подальше от огня, понимая, что все равно не спастись». И тогда встала древняя бабушка, самая старая женщина деревни, окинула взглядом пылающую поляну и воскликнула «Христе, Боже наш, что же это делается, за что же босоногие дети страдают, чем же мы такую участь заслужили?» Слова эти прозвучали как гром, басурмане попятились, кольцо разомкнулось, но уже не выбежать с пылающей поляны, огонь не выпустит несчастных. И тогда... случилось чудо. Словно туча накрыла небо, вспорхнули все птицы с деревьев и понеслись к ближайшему озеру. Каждая птичка набрала в рот воды и полетела к поляне. И одним махом сотни птиц выплюнули воду, и потухла поляна. И попятились басурмане. И не посмели больше нападать на эту землю. Так спаслись несчастные. И когда слух об этом чуде достиг государя, он тут же издал приказ построить на том месте монастырь. И был выполнен этот приказ, и в первые годы много монахов и паломников побывало в этих местах. Стали люди тут селиться, так и возник городок. Но, несмотря на почитание сего святого места, сторонились люди монастыря. Никто не хотел рядом с ним строиться, да и монахи, которые там жили, рассказывали о том, что место это беспокойное. Вскоре на монастырской земле стали хоронить людей, так и образовалось кладбище. И долго такой порядок вещей сохранялся. Монахи жили своей жизнью, горожане своей, изредка наведываясь в часовинку при монастыре помолиться. Но в семнадцатом году старые порядки были упразднены, все встало с ног на голову, и монастырь попытались уничтожить. С этим связана другая интересная история, которую также частенько рассказывают дедушки и бабушки своим непоседливым внукам. Солдаты Красной Армии расположились возле этого города, и внимание их привлек монастырь, в котором много богатств содержалось. Командиры лично стали наведываться в монастырь и мало-помалу вытаскивали все, что там находилось святого. Их, к примеру, последовали солдаты, и, наверное, они бы все разворовали, но сюда прибыли вышестоящие начальники, люди образованные, осознающие ценность древних икон. Заявили о том, что вещи, хранящиеся в монастыре, – достояние республики, потому следует вывести их и отдать музеям. Так и поступили, забрав то немногое, что осталось внутри». Когда же начальники уехали, озлобленные командиры приняли решение монастырь этот уничтожить. Надо сказать, что когда священные вещи вывозились, с землей монастыря стало твориться нечто невообразимое. То земля вдруг затрясется, то солдат, бродивший возле монастыря, пропадет неведомо куда, то еще какая неприятность случится». Потому и решили его снести, дабы люди на власти новую не роптали и не поговаривали, что все это проявление гнева Господня. И вот заложили пять бомб, одну у основания, другие разбросали внутри и взорвали их все разом. Да только смотрят солдаты, на месте монастырь. Тогда даже самые неверующие перекрестились, да и отказались взрывать строение». А командиры получили приказ идти дальше, некогда им было возиться со старым зданием. Ушли солдаты, а монастырь так и остался стоять. Гражданская война закончилась, началась грандиозная стройка, небольшой городок стал расти, а вместе с тем умалишенные, которые прежде при монастыре жили, неудобства жителям стали доставлять. Не знаю почему, но в те годы юродивых стало как никогда много». Вот и приняли решение власти сделать из монастыря лечебницу, то бишь больницу для душевнобольных. А на месте кладбища монастырского провести дорогу, при этом часть тел до сих пор под землей осталась. Когда рабочий ремонт затеет нет-нет, да и отыщет кого-нибудь из усопших. Такие вот истории рассказывали местные старики и старушки своим внукам, а у тех любопытство разогревалось – Частенько ребята кружились возле забора лечебницы, загадку его хотели разгадать. Да их вечно сердитый персонал гонял. А потом случилась загадочная и до конца неясная история с групповым самоубийством. Заведующая лишилась доверия и была снята, да и остальной персонал обновили – Что в действительности тогда произошло в больничке, знало, наверное, только заведующее да доверенные доктора. Особые огласки эти самоубийства не получили. Историю удалось замять, осталась лишь сухая заметка в старой газете, номер которой хранился в городской библиотеке. Туда и заглянул в 1994 году герой нашего повествования Юрий Павлович Шевелев, студент пятого курса факультета журналистики. искавший идею для новой статьи, которую ему поручили написать в городскую газету. «Лена, ты что ли?» Юра приветливо улыбнулся, заметив свою хорошую подругу, которая сидела за заваленным книгами столом и что-то усердно зубрила. «Что ли я?» Девушка на секунду отвела взгляд от страниц, живые карие глаза внимательно изучали лицо Шевелева и Через секунду девушка широко улыбнулась, продемонстрировав красивые белые зубы. «Юрка, не ожидала тебя здесь увидеть». Лена была рада встретить своего друга, с которым была знакома еще со школы. Правда, она была на год младше его, и тогда их отношения как-то не завязались. Зато когда они повторно познакомились в университете, то стали чуть ли не лучшими друзьями. Много времени проводили вместе, одно время даже встречались – Но что-то у них не заладилось, и они расстались на долгое время и до сегодняшнего дня не виделись. «Да я и сам удивился, когда тебя здесь увидел», — Юра сел рядом на свободный стул. «Ну, рассказывай, как ты? Я ведь тебя месяцев пять не видел». «Да все как обычно. Учеба, работа, уход за отцом», — произнося эта девушка, отвела взгляд в сторону. Ее отец был тяжело болен, сам не мог ходить, то ли был парализован, то ли пережил инсульт. Девушка никогда не распространялась о том, что с ним произошло, а Юра никогда не интересовался, считая это неприличным. «Как там Петр Гаврилович?» Черты лица Юры смягчились, ему искренне была жаль пожилого мужчину, который всегда трепетно относился к своей дочери и отличался крайней недоверчивостью к ее друзьям. Правда, с Юрой он сумел найти общий язык, подшучивал над журналистом, а тот как мог отшучивался в ответ, стараясь не задеть чувств больного. Все так же, просит отдать его в дом инвалидов, говорит, что он для меня обуза, только мешает жить самостоятельной жизнью. По всему было видно, что девушка напряглась, она очень любила отца и не хотела об этом разговаривать. Юра это прекрасно понимал и хотел перевести разговор, но не мог удержаться и не задать еще один вопрос. «А что говорит Аделаида Ивановна?» – спросил Юра. «Так звали маму девушки. Если бы Шевелева попросили охарактеризовать эту женщину одним-двумя словами, он бы сказал «старая стерва». Пусть даже это и не совсем красиво. То была страшная женщина». Петр Гаврилович сумел обеспечить ей старость, подарил полученную им еще в советское время приватизированную квартиру. Они были в разводе, до того, как получить собственную жилплощадь от бывшего мужа, Аделаида Ивановна долгое время жила вместе с Леной у своих родителей. Старался помогать материально, баловал Лену, а потом он заболел, и Аделаида Ивановна отвернулась от него». Более того, она старалась выселить его из дома в деревне, в котором он жил, и отправить мужчину, ставшего обузой, в дом престарелых, избавиться от дочери, поселив ее в отцовском доме, и продолжить заниматься любимым делом – покупать кучи шмоток, красоваться ими перед своими подругами, да крутить шашни с мужиками. Адалаиде Ивановне было 40 лет, но больше 30 ей никто не мог дать – Любовники часто были гораздо моложе, они же ее и содержали. Но Лена внесла коррективы в планы матери, заявила, что переезжает к отцу и будет за ним ухаживать. Аделаида Ивановна не стала возражать, даже оживилась. Она давно хотела избавиться от дочери». Это было два года назад, девушке тогда исполнилось лишь 19, и совмещать учебу в университете с работой оказалось ой как непросто, особенно когда в стране царила жуткая безработица и перманентный кризис. Не без помощи соседей друзей Петра Гавриловича она справилась, успешно училась и в следующем году должна была окончить университет. Целеустремленность Лены восхищала Юру. Он часто представлял себя на месте Лены и не мог с уверенностью сказать, что сумел бы пройти эти испытания и не пасть духом. Она с ним полностью согласна, но следом заявляет, что дом мне не оставит, сама там будет жить, квартиру сдавать, а мне лучше подыскать съемное жилье. «Как видишь, у меня ничего не изменилось», — с горечью закончила девушка. «Прости, что затронул эту тему», Юра опустил голову. Ему не хотелось лишний раз напоминать подруге о ее проблемах. Да, ничего страшного. Лена натянуто улыбнулась. Честно говоря, мне уже давно хотелось поговорить обо всем этом, да только слушать или не находилась. Так что мне даже легче стало. А ты так как продвигаешь отечественную журналистику? Продвигаю помаленьку. Я сюда и заглянул для того, чтобы написать новую статью. И о чем она? Опять полтергейст в квартире напротив. Лена улыбнулась, напомнив о забавном случае из их детства. «Да нет, на этот раз все серьезнее». Юра широко улыбнулся в ответ, вспомнив свою первую статью, как он по сегодняшний день считал серьезное научное исследование. Он написал ее в классе в седьмом и разместил в стенгазете, за содержанием которой никто из взрослых не следил. Надо отметить, что никогда еще она не пользовалась такой популярностью – Дело в том, что в ней рассказывалось, как он исследовал полтергейст в квартире его соседки, и некоторые подробности этого расследования были довольно-таки забавными. Чего только стоит фраза «тщательное исследование бочка унитаза» никакого результата не дало, но я ощутил присутствие некой загадочной силы. Все это он писал серьезно, но школьники восприняли статью как шутку и долгое время отпускали довольно обидные замечания». Правда, со временем Юра тоже стал посмеиваться над своей статьей и даже написал продолжение, на этот раз исключительно юмористическое. Оно, как оригинал, пользовалось большой популярностью, только закончилось все это серьезной беседой с классной руководительницей. Нужно написать о городских проблемах, что-нибудь социально значимое. И о чем ты собрался написать? Понятия не имею. На мой взгляд, у нас в городе все благополучно – «Конечно, можно написать про плохие дороги, низкие пенсии, зарплаты, безработицу, рост преступности, но это все слишком банально. Так что у меня нет никаких идей. Может, ты что-нибудь посоветуешь?» Юра шутливо-вопросительно посмотрел на подругу. «Напиши про...» Лена замолчала, не зная, что подсказать. «А что это у тебя в руках?» Девушка заметила пожелтевшую газету, которую Юра сжимал в левой руке. «А, да, здесь Татьяна о нашем дурдоме». Рылся в архивах и случайно натолкнулся на нее. Собирался почитать и тут заметил тебя. «А о чем она конкретно?» Девушка внезапно напряглась. «О самоубийстве пациентов. Думаю, ты слышала эту байку. Дело было в семидесятых. Несколько больных забаррикадировались в палате и повесились на простынях. Я уже и забыла, что ты всегда интересовался всякой гадостью». Девушка почему-то разволновалась, и Юра это заметил, но расспрашивать не стал. «Это не гадость, а одна из самых интересных загадок нашего города. Неужели ты не слышала истории о больничке, никогда в детстве не бродила в ее окрестностях?» «Нет», — сказала, как отрезала Лена. Она явно не хотела об этом говорить. «Похоже, какое-то неприятное воспоминание было связано с психиатрической больницей, и девушка не желала об этом даже думать». Зато я знаю, о чем тебе написать. Внимательно слушаю. Больница ведь старое здание, его давно пора сносить, а городской совет никак не примется за строительство нового. А ведь в проект бюджета уже вносили статью с выделением средств на строительство новой психушки. Но тот проект неожиданно не утвердили. К тому же в ней остались работать одни пенсионеры. Молодым специалистам просто не дают хода. «На фоне катастрофической безработицы это актуальная проблема». «Считаешь?» Юра задумался. «Идея действительно была интересной». «Знаешь, пожалуй, я этим займусь. На самом деле интересное дело. Как раз смогу осветить загадку 71 -го года и узнать много чего интересного из истории города». «Спасибо». «Не за что. Только Чур половину своей журналистской зарплаты будешь отдавать мне», – пошутила Лена. «Милая Лена...» Юра подскочил со стула, встал на одно колено. «Я буду отдавать тебе всю свою журналистскую зарплату, при условии, что ты будешь понимающей женой. Выходи за меня, Лена, я буду тебе относительно верным мужем». «Встань, юродивый! Будешь так шутить и дальше, свяжешь свою жизнь с этой больницей надолго, возможно, навсегда». «Спасибо за доброе пожелание, но как верная жена, ты должна будешь сопровождать меня повсюду. А кто тебе сказал, что я буду верной женой?» «Хотя бы относительно верной», — с надеждой в голосе спросил Юра. «Правильнее спросить, буду ли я твоей женой. Что ж, я дам тебе время поразмыслить над тем, чего ты лишаешься, но знай, помимо тебя у меня много кандидатур на эту почетную роль. Нет, не роль даже». «Должность жены? Я бы даже сказал, призвание!» «Ты подумай, а я пока займусь добычей хлеба для нашей будущей семьи!» Юра встал, свернул газету в трубочку. «Было приятно поболтать с тобой, Лена. До встречи!» «Пока. Но ты не забывай меня, звони. У отца отличная библиотека, приезжай посмотреть книги, а то ты только у меня на квартире был, а в селе ни разу!» «Обязательно позвоню, но не ради книг!» «Было бы неплохо как-нибудь прогуляться вместе, поболтать обо всем на свете, как в старые добрые времена. Я девушка занятая, так что не обещаю, не обещаю», – как кетливо протянула Лена. «Но ты позвони, а там посмотрим. Пока, Юр». Будущий журналист помахал рукой, улыбнулся напоследок и направился в читальный зал заниматься статьей. Но он не предполагал, что эта работа станет такой увлекательной». Глава вторая. 1994. В следующем вечером Лена уже собиралась ложиться спать, поскольку на работу ей надо было ехать к четырем утра. Когда старый дисковый телефон задребезжал, издавая противный низкий гул, это означало, что кто-то пытался дозвониться. Она подняла трубку и сразу же услышала голос Юры. Привет, Ленчик, это Юра. Узнала? Я тут занялся этой статьей, думал в социалку уйти, но тут, скажу тебе, очень много всякого любопытного. Например, ты знала, что нынешняя заведующая когда-то сама была пациенткой больнички. Но самое интересное, я, возможно, сейчас ляпну что-то лишнее, но ты сама виновата, поскольку об этом никогда не рассказывала. Я отыскал в городских архивах отчеты о служебной проверке психлечебницы после того случая с массовым самоубийством». Там был полный список сотрудников, и тут вдруг выяснилось, что одного из санитаров лечебницы звали москалёв Петр Гаврилович. Только не говори, пожалуйста, что он полный теска твоего отца. Я все равно не поверю. Лена сдавила трубку, поджала губы. Хорошо, что Юра не видит, иначе заметил бы, как сильно она разволновалась. «Ну да, мой отец там работал, я поэтому и попросила тебя посодействовать сносу здания». Потому что знаю из первых уст, в каком оно состоянии. Ты же вроде серьезный журналист. Зачем тебе скандал давно минувших дней? Или планируешь в желтую прессу податься? А почему желтую прессу? Тема советских репрессий сейчас очень востребована. Мы же знаем, как психиатрию использовали для борьбы с несогласными. А вдруг те семеро перешли дорожку любимой партии? Мне кажется, тема достойная внимания. Нет?» «Мой отец-то тут причем? холодно спросила Лена. «Да ни при чем, извини», – спешно дал заднюю Юра. «Просто я подумал, что интересный факт, и мне стало любопытно, почему ты о нем не рассказывала». «Уже ответила?» – Лена немного успокоилась. «К твоей статье это ведь никакого отношения не имеет. Ну так зачем тебе об этом знать?» «Может, и незачем», – протянул Юра. «Ну, а если вдруг ты не против, может, я с твоим отцом на эту тему побеседую?» «Нет», — сказала, как отрезала Лена. «Все, все», — Юра снова пошел на попятную. «Тогда давай завтра встретимся, пообщаемся. Как смотришь на такое?» «Завтра не могу. У меня с четырех утра до двенадцати смена на заводе. А потом сразу на пары нужно ехать». «Ну ладно, тогда как-нибудь в другой раз. Я тебе обязательно позвоню. Пока». «Постой», — Лена решила перестраховаться. «Юр», — «Мой отец очень больной человек, и с тем эпизодом его карьеры у него связаны самые неприятные воспоминания. Дай мне слово, что ты даже не будешь пытаться заводить с ним разговор на эту тему». «Конечно, даю слово», – пообещал Юра. «Прости, что была так груба с тобой», – смягчилась Лена. «Просто я очень люблю своего папу». «Я знаю, Лен, ты сама прости, что затронул эту тему и побеспокоил тебя. Больше не повторится». «Да ничего, до скорого. Пока». Если бы не просьба Лены, Юра, наверное, все-таки не решился беспокоить ее отца. Но теперь он был уверен, что Петру Гавриловичу известно нечто важное о развернувшихся в больничке событиях. Как хороший друг, он обязан был сдержать данное подруге слово, но, как хороший журналист, обязан был это слово нарушить, рассудив, что общественный долг превыше долга личного – Юра не стал откладывать в долгий ящик, попросил у своего отца машину и решил переговорить с Петром Гавриловичем этим же утром. На улице было еще темно, когда Юра выехала из гаража. Деревня была совсем недалеко от города, 20-30 минут езды не больше. Но Юра хотел приехать пораньше, чтобы застать момент отъезда Лены. К тому же он так разволновался из-за своей затеи, что не мог уснуть. «Может, быстрая езда отвлечет от грустных мыслей», Но главной причиной, по которой Юра выехал так рано, было желание посмотреть на больничку в предутренние часы. Настолько ли это жуткое место? Юра открыл окно, закурил сигарету и нажал на газ. На дорогах не было никого, поэтому Юра разогнал машину до предела. «Какой русский не любит быстрой езды?» – гласит пословица. Юра не был исключением. Все проблемы вылетели из его головы, когда дорожные полоски слились в одну длинную полосу. Решив поднять настроение, Юра включил приемник, поймал какой-то незатейливый мотивчик, стал выстукивать его пальцами на руле, вглядываясь в огни ночных улиц. Юра полностью погрузился в скорость, уже ничего его не тревожило. Существовал лишон, машина, да узкая полоска дороги, ведущая в неизведанные земли. Спать перехотелось, настроение поднялось. Юра начал подпевать. Вдруг вроде радиоприемнике пошли помехи. «Что за...» Юра ударил кулаком по магнитоле. Это, однако, не принесло никаких результатов. Тогда он принялся крутить ручку настройки, частоты, но приемник издавал лишь тихое шипение. На какой-то частоте Юра уловил какой-то звук. Он быстро прокрутил обратно, действительно, чей-то голос монотонно и невнятно повторял одну и ту же фразу, которую невозможно было разобрать. Юра остановил машину и вслушался. «Конец пути!» – произнес жуткий голос, и эфир снова заполнился радиопомехами. И что это значит? Юра отвлекся наконец от приемника и с недоумением посмотрел в окно автомобиля. Он остановился прямо напротив больнички. Занимался рассвет. Старое здание главного действительно выглядело зловеще в кровавых лучах восхода. Желтоватые облупившиеся стены, изгибающийся буквой «П» фасад, лукообразная башенка над крышей – единственное напоминание о монастырском прошлом, высокие черные тяжелые двери, напоминавшие пасть мифического морского чудовища На мгновение показалось, что лапки буквы «П» удлиняются, тянутся прямо к автомобилю, стремятся схватить его, затащить к себе в пасть, засунуть сразу в глотку, туда, откуда уже не возвращаются. Юра ощутил, как сердце заколотилось в груди, отвел взор в сторону. Они с пацанами бывали здесь в детстве, но он никогда не испытывал ничего подобного. Да и как так вышло, что Юра не заметил, когда добрался до больнички. Он же специально выехал пораньше, чтобы взглянуть на нее ночью. Спустил рука, вглянул стрелки командирских, которые подарил ему отец на пятнадцатилетие. Пятнадцать минут шестого. «Чертовщина какая-то!» – пробормотал Юра. Выходило, что он был в пути почти два часа, когда дорога до больнички занимала пять минут. Бросил короткий взгляд на главный корпус, рощицу, что росла перед ним – Высокий кирпичный забор, металлические ворота, здание как здание. Решив, что он просто запутался во времени, Юра выкинул происшествие из головы и поехал дальше. Через 15 минут после того, как Юра совершил остановку у больнички, он въехал в деревню Масловка. Несмотря на ранье, в деревне жизнь уже била ключом. Пастухи гнали скот по полям, женщины кормили кур, парни возились на дворе. Лишь возле дома Петра Гавриловича никого не было. Оставалось надеяться, что Лена уже ушла и не задержалась в силу каких-то непредвиденных обстоятельств. Автомобиль медленно въехал на приусадебный участок и остановился. Юра вышел из машины и постучал в калитку. Если вдруг Лена дома, сделает вид, что приехал ее проведать. Но никто не торопился открывать ему. Осмотревшись по сторонам, Юра убедился, что уже привлек внимание местных. Один старичок на противоположной стороне широкой деревенской улицы сидел на лавочке у забора, потягивал самокрутку и пристально на него смотрел. Прохожий мужичок с тележкой с любопытством посмотрел на автомобиль и его владельца. Лене точно донесут, что он здесь был. Пути назад не было. Юра без открыл калитку и вошел во двор. Несмотря на то, что хозяин был неходящим, обстановка у дома была идеальной. Заасфальтированная площадка, выметена в клумбах перед фасадом сорнячка, растут красивые высокие цветы, названия которых Юра не знал. Вся огородная утварь аккуратно составлена у дверей сарая. Сам дом находился в довольно-таки сносном состоянии, свежая побелка, новенькое деревянное крыльцо, красивая черепичная крыша от обстановки так и веяло пасторальной умиротворенностью. Недолго думая, Юра поднялся на крыльцо. Громко постучал, разулся и вошел внутрь. Миновал прихожую, очутился в кухне, где не было никого, а на столе осталась брошенная сахарница, чашка с остатками чая на дне и блюдце. Перешел к проходной комнате, за которой располагались спальни. Петр Гаврилович дремал у огромного окна, выходившего к дороге. Мирно сложив ладони на животе, склонив голову на грудь, он шумно храпел. Пётр Гаврилович, прошептал Юра, прикоснувшись к плечу мужчины. Пётр Гаврилович. Тот дернулся и приоткрыл глаза. Юра, узнал он старого друга своей дочери. Что ты тут делаешь? Я пришел поговорить с вами по поводу статьи, над которой я сейчас работаю. О чем она? Геннадий Павлович попытался изобразить интерес, но ему это не очень удалось. о городской психиатрической больнице. Юра очень надеялся, что мужчина адекватно отреагирует на эти слова. Мужчину словно бы окатили из холодного душа. Он мгновенно проснулся, взгляд его сделался колким, пытливым, черты лица заострились. «И чем же я могу тебе помочь?» Петр Гаврилович стал мрачнее тучи. «Мне стало известно, что вы работали там санитаром некоторое время». «Откуда ты это узнал?» Он тяжело вздохнул. «Ленка рассказала». Вынес свой вердикт Петр Гаврилович. «Нет, она тут ни при чем», — возразил Юра. «Я рылся в архиве, искал материал о том самоубийстве. Ну, вы наверняка знаете. И там был отчет комиссии, которая проводила проверки, список персонала». Петр Гаврилович кивнул. «Понимаешь, Юра, это был тяжелый период, когда погибла моя первая жена. Многое могло примирещиться из-за стресса. Это очень болезненная тема, и я бы не хотел вспоминать о тех днях. А что же, тогда я напрасно вас побеспокоил. Я никоим образом не хочу причинять вам какие-нибудь неудобства». Юра развернулся к лестнице, мысленно ругая себя за свою затею. «Какой ты торопливый! Слово сказать не даешь. Да, это тяжело вспоминать, но я должен это сделать по той простой причине, что народ должен знать правду. В советские времена все это скрывалось, и я не мог рассказать. Но теперь, когда выдался такой шанс, я не могу отказать тебе в этом. Что ты хотел узнать о больничке?» «За те полгода, которые я проработал там, мне стали известны многие тайны этого места. Может, что-нибудь пригодится тебе в твоей работе?» «Спрашивай, я готов. Мужик тоже ставит общественное выше личного. Молодец!» – мысленно похвалил Юра Петра Гавриловича. «Знаете, может, вам лучше рассказать все самому, как вы туда попали, по какой причине и так далее...» Я тут дорогущий диктофон прикупил, все запишу, так что не спешите. Попытайтесь вспомнить все. М -м -м, тогда начну. Это было двадцать три года тому назад. Я был молод и силен, и недавно женился, учился в техникуме и искал подработку. Один друг посоветовал устроиться санитаром в больничку, сказал, мол, все больные спокойные, силу редко применять приходится. Я окупился на это. Как только приехал по адресу, то увидел ее такой, какой она сохранилась по сей день. Желтые стены, обвалившиеся карнизы, старая сантехника. Сейчас это вроде как естественно смотрится. Тогда же это было дико, ведь государство выделяло хорошие деньги на ремонт зданий. Любая другая больница в городе выглядела как новенькая. Меня это, конечно, не волновало, поэтому я сразу же пошел в регистратуру узнать о том, к кому можно обратиться по поводу работы санитаром. Меня направили к главному врачу. Она была похожа на больничку. Такая же старая, желтая, обветшалая. Глава третья, 1971 Старая, седая, с кожи пергаментного цвета, Ольга Васильевна что-то неторопливо записывала на лист бумаги. Напротив нее сидел крепкий, широкоплечий, черноволосый парень Петя москалёв, тихонько постукивающий пальцами по столешнице. «Прекратите, пожалуйста!» Скрипучим голосом произнесла заведующая, раздраженно посмотрев на отбивавшую незатейливый ритм руку мужчины. «Простите!» Петя вытянул пальцы и положил ладонь на стол. Замучившись ждать, он уже не знал, чем себя занять. В окне однообразный пейзаж, уютненький лесок, третий корпус больницы, самый высокий, с оставшимся со времен монастыря куполом на крыше. Асфальтовые дорожки, по которым бродят больные в синих халатах с родственниками или в сопровождении медперсонала. Удивительно, но почти все сотрудники психиатрической больницы преклонного возраста, хотя, казалось бы, работа тяжелая, требует выносливости. Пациенты часто ведут себя агрессивно, и молодой мужчина не всегда с ними справится, но от чего-то пожилых врачей и медсестер здесь было очень много. Петя успел поработать санитаром в простой больнице, и там он был в окружении почти одной молодежи. Там же познакомился со своей женой, молоденькой хорошенькой медсестричкой Светой. Это была любовь с первого взгляда. Они повстречались всего три месяца и сразу же сошлись, Пете двадцать 26, ей 19, и уже год они жили душа в душу, оба хотели завести ребенка, но их очень беспокоила бытовая неустроенность. Молодой паре приходилось жить у родителей Пети. Жена пронюхала, что за работу в психиатрической больнице квартиру могут дать вне очереди, предложила Пете там поработать, а после планировала и сама туда устроиться, тем более, что зарплаты были существенно выше, чем в обычной больнице. «Сказано, сделано, и вот Петя в кабинете главного врача Ольги Васильевны Коровиной. «Сразу скажу», – заговорила главврач после того, как закончила писать на листке. «На это у нее ушло не менее десяти минут. Зарплаты здесь хорошие, как у квалифицированных рабочих на заводе, но текучка большая. Чаще всего санитарами здесь подрабатывают молодые студенты или пожилые мужчины, которым больше некуда податься». Не те, ни другие долго не выдерживают. Сами понимаете, Петр Гаврилович, контингент здесь специфический. Ну да, вы работали в медицинской сфере, сами все понимаете». «Да, конечно», – кивнул Петя. «Тогда пойдемте, я вам все здесь покажу». Старушка встает, ее слегка шатает, но на ногах удержаться получается. Подобно улитке она подбирается к двери, медленно открывает ее и жестом приглашает Петю выйти наружу. За дверью коридор, паркетный пол, стены, нижняя часть которых покрашена в голубой цвет, а ближе к потолку краска переходит в побелку. Приставлены к стенам новые лавочки, на которых сидят больные, в кипе на белых халатах. Некоторые беседуют, другие любуются растениями в катках, с правой стороны большие окна, через которые помещение наполняется теплым дневным светом. Слева палаты, двери в которой открыты нараспашку. «Как вы уже догадались, товарищ москалёв, здесь у нас дневной стационар. Мороки немного, поэтому персонал в основном возрастной. Люди здесь любят свою работу и место, многих на ноги поставили». Ольга Васильевна перешла на шепот. «Не представляете, кто у нас здесь бывает? И депутаты, и первые секретари. Кажется, только космонавтов не было». Морщинистое желтое лицо главврача скомкалось, на нем возникло нечто, похожее на улыбку. «Нервы сдают, срыв, и сразу к нам прокапаться, но вы работать будете в другом отделении, пройдемте». Они миновали коридор, подошли к железной двери с окошком, Ольга Васильевна постучала, окошко открылось, в нем возникло сердитое лицо пожилого мужчины, которое мгновенно разгладилось, как только его обладатель осознал, кто пришел. «Здравствуйте, Ольга Васильевна!» Заискивающе поприветствовал он начальницу. «Сейчас открою». Окошко захлопнулось, мужчина долго возился с замком, наконец справился и, подобно дворецкому в лучших домах Англии, открыл, придерживая дверь, провожая невозмутимым взглядом посетителей. «Знакомьтесь, Демьян Викторович, соискатель на должность санитара, товарищ москалёв «Простите, запамятовала, как вас по имени-отчеству». главврач обратилась к Пете. «Петр Гаврилович...» отозвался мужчина, протянув руку Демьяну. Тот пару раз хлопнул глазами, как-то нервно посмотрел на протянутую ладонь, но потом все же, едва коснувшись, пожал ее. От Пети не укрылось, что в процессе этого привычного социального ритуала Демьян морщился и нервничал. «Странный мужик», подумал Петя, пока они перешли в отделение для тяжелых пациентов. «Все те же стены и тот же пол... Но кадок с цветами нет, на окнах решетки, а ножки лавочек прикручены к полу. Пете стало немного жутковато от такого зрелища. «Здесь у нас палаты. Когда будете дежурить, нужно каждые 10-15 минут ходить и контролировать пациентов», — монотонно проговаривала Ольга Васильевна, словно бы читая подготовленный заранее и порядком надоевший текст. Петя практически не слушал ее, разглядывая палаты и больных. тесные ряды кровати, кто-то сидит и качается из стороны в сторону, но большинство лежит, одни неподвижно, другие обеспокоенно. Один на кровати у стены сел, задрав ноги на матрас и согнув их, обхватив колени руками, раскачивался, издавая очень противные звуки, отчасти напоминавшие стоны, а отчасти мычание коровы. Другая палата была поменьше, контингент там, однако был гораздо хуже. Над одним пациентом корпел молодой крепкий санитар плюс-минус Петиных лет. Больной справил большую нужду прямо в штаны, штаны пришлось снять, а ноги и зад отмывать от следов испражнений. Еще один пациент смотрел каким-то жутким, нечеловеческим взглядом на Петю с Ольгой Васильевной. Поза была жутко неудобная, одна рука вывернута, кисть засунута под мышку, а локоть оттопырен. Вторая согнута в каждом суставе, а запястье прижато к затылку, ноги растопырены, руки тоже смотрят в разные стороны, изгибаясь под невероятными углами. «Издержки профессии», – прокомментировала работу молодого санитара Ольга Васильевна. «Ну потому и платят у нас в два-три раза больше. Имейте в виду, что и вам с таким придется столкнуться. Это, кстати, Витя. Потом познакомитесь, не будем его отвлекать». «Процедура очень неприятная, скажу я вам. Всего в отделении было пять обычных палат, две из них рассчитаны на 15-20 человек, три остальные на пятерых, каждая. В маленьких палатах все места были заняты, в больших свободные койки оставались. Впрочем, были в отделении еще две особые палаты. Здесь впервые в безэмоциональной речи главврача зазвучали торжественные нотки. «Особенное место!» «Нигде в Союзе такого нет, товарищ Маскалев. Одиночная палата для больных с кататонической шизофренией. Используем абсолютно передовые методы лечения этого тяжелого недуга». Дверь в особенное место была закрыта наглухо. Имелось, правда, небольшое окошко, в которое главврач предложила заглянуть Пете. Помещение без окон, стены покрашены в белый, потолок, наоборот, бледно-голубой – Наверху также иллюминисцентная лампа, пол из окошка видно не было. У стены стояла кровать, в которой застыл бледный молодой мужчина. Верхняя губа слегка задрана, глаза неподвижны, кожа бледная, не сразу понятно, что больной жив. При дыхании ни грудь, ни живот не приходили в движение. Лишь пару раз Петя различил слабое подрагивание простыни, которой больной был укрыт, когда тот делал глубокий вдох. От чего то эта картина оставила у молодого санитара очень тягостное впечатление. О кататонии он, конечно, слышал, но никогда прежде не сталкивался. Зачем-то примерил это состояние на себя, представил, что это он лежит в той палате, абсолютно утратив чувство времени, да и вообще любые чувства. Просто застыл и лежит. И продолжаться это будет до конца его жизни». Да, очень тяжелое зрелище, но мы намерены поставить его на ноги. Обнадежила Петя Ольга Васильевна. Психиатрия бежит семимильными шагами, Пётр Гаврилович. Но пойдемте, нам осталось к палате буйных сходить. Коридор упирался в дверной проем, в котором вместо двери располагалась решетка. У стеночки сидел полноватый невысокий мужчина средних лет и читал какую-то газету. Решетчатая дверь была открыта, в палате работали врач и медсестра, оба были преклонного возраста. «Здесь у нас располагается пост, а это Валера», – представила Ольга Васильевна санитара на табуретке. Впрочем, она быстро утратила интересы к Пети и к Валере, пристально посмотрела на врача с медсестрой, стала прислушиваться к их разговорам. «Вы пока познакомьтесь, а мне нужно узнать у коллег, что они здесь делают». «Ну, здорово!» – Валера оживился, увьев Петю, крепко пожал ему руку. «Ты санитаром к нам пришел?» «Привет, да, санитаром, говорят, платят хорошо!» Эд да!» – Валера сжал руку в кулак и оттопырил большой палец. «Но работа не для белоручек!» «А я и не белоручка. В армии работал в госпитале, там всякого насмотрелся!» «Ну, армейский госпиталь – то другое. У нас тут, видишь, больные, жопы им мыть постоянно приходится!» Валера поморщился. Но это еще не худшее. Эти вот пассажиры. Он показал в сторону палаты для буйных. Такое временами вытворяют. Меня чуть не загасили разок. Все, что попало, хватает. Заметил, они все босые. Кедами даже терутся. И знаешь, так больно бьют. Кто рассказал, я бы не поверил. Но и следить за ними нужно от греха подальше, потому как некоторые тяжелые вешаться пытаются, вены режут. «Сам видел, как один раз долбал окно через решетку и крошечным осколочком себе всю руку изрезал. Хорошо, осколок был мелкий, раны все поверхностные, даже швы накладывать не пришлось». Петя, понимающе кивнул. «Звучит страшновато, но мы с женой детей решили завести, а своей жилплощади нет. Здесь, говорят, быстрее выдают, поэтому попробую поработать». «Правду говорят. Вон до тебя тут был другой молодой парень, Саня». «Через полтора года уже двушку получил. Да и вообще, ко всему привыкаешь со временем. Хотя я здесь тоже задерживаться не собираюсь. Денег подкоплю, чтоб поувереннее себя чувствовать, и в нормальную больницу переведусь». «Меня больше буйных вот тот испугал», — Петя показал на дверь палаты с кататоником. «Как представлю себя на его месте, это же прям кошмар какой-то». «Да, не говори. Но знаешь, что сказать хочу. Тут, кроме молодых, остальной персонал под стать клиентом. Ты этого третьего санитара видел, Демьяна? Дед дедом, толку от него ноль. Мы с Витьком впахиваем, а он на дверях сидит. Врачиха наша Ольга Батьковна говорит, что нет желающих. Так неправда все это. Постоянно приходит. Вот ты, например, пришел». А она за этих дедов держится. Им по пятьдесят лет, скоро на пенсию, им бы какую должность попроще. Ну нет, будем лезть буйных успокаивать. Да, этот Демьян мне вообще каким-то странным показался. Какой-то он не такой. Сам заметил, согласился Валера. Надеюсь, тебя возьмут. Ну, ты парень нормальный. Но ведь все равно эта овца будет расписание так формировать, что в каждое дежурство хоть один дед добудет». «А зачем она это делает?» – заинтересовался Петя. «Знаешь, мне иногда кажется, что здесь у них...» – начал Валера, но краем глаза заметил, что главврач приближается, резко перевел тему. «Так что вы, Петр Гаврилович, знаете, что коллектив у нас дружный, и вы в него идеально впишетесь. Ведь так, Ольга Васильевна?» Старушка сухо хихикнула, отстраненно кивнула. «Все посмотрели, товарищ Москаленка!» «Я Маскалев. Да, все. Простите, конечно, Маскалев. Это был первый корпус. Во втором у нас врачи ведут прием, в третьем процедуры проводим, а верхние этажи используем для технических нужд. Поэтому показывать их вам не буду. Или надо?» «Нет-нет, я увидел все, что хотел. Но в таком случае пойдемте ко мне в кабинет», сказала Ольга Васильевна. Петя кивнул Валерий на прощание, проходя обратно по коридору, увидел, как Витя моет руки и тряпки в туалете. Миновал Демьяна так, словно бы его и не существовало. В кабинете заведующий они еще немного побеседовали, после чего Ольга Васильевна согласилась принять его на должность санитара, направила во второй корпус в отдел кадров, где его должны были оформить. Закончив бумажную волокиту, Петя отправился на автостанцию и вернулся в родную деревню. в родительский дом. Ни Света, ни отца с матерью, ни младших сестер дома не было, поэтому Петя занялся домашним хозяйством. Огород у них был очень большой, и работы там поздней весной хватало, и в заботах провозился до вечера, когда все вернулись домой. Он быстро накрыл на стол, в гости к ним на ужин заглянули соседи, они поболтали обо всем на свете, рассказали последние политические анекдоты. Поделились на болевшем, отец с соседом немного выпили, и ближе к десяти вечера растянувшаяся из-за внезапно нагрянувших гостей трапеза завершилась. Подробности о том, как прошло его знакомство с больничкой, Петя рассказал жене перед отходом ко сну. «Я такие вещи за столом не рассказывал, но сам видел, как молодой парень какому-то мужику жопу вытирал и потом от дерьма руки отмывал. Одно дело утки выносить, другое дело – такой вот фигней заниматься». «Отработаю, конечно, месяц, но если будет невмога, то уволюсь». «Конечно, Петя». Света слабо улыбнулась и поцеловала его в щеку. «Квартира нам не горит. Если что, и здесь детей заведем». Она улыбнулась шире. «Дом большой, хозяйство есть, а жизнь в чем-то даже лучше города». «Ага, видел я, что за овощи в магазинах продают», усмехнулся Петя. «Мы такое скотине не всегда даем». Они еще немного поболтали, потом начали целоваться, ласкать друг друга и, погасив настольную лампу, занялись любовью. Глава четвертая. 1971. Первое дежурство. Первое дежурство Пете пришлось на ночную смену. Он постарался выспаться днем, для этого дожилек раньше обычного, но из этой затеи ничего не вышло. Поехал на вечернем автобусе в город. Салон был почти пустой, в это время в основном ехали из города, а не в город. Пока он любовался засеянными полями и стройными рядами лесополос, на него напала дрема, и Петя провалился в пучину грез. Снился странный сон. То ли про церковь, то ли про монастырь. Там жили люди, которые прикидывались христианами, всюду использовали христианские символы, но при этом сами поклонялись старым богам. богам, которые не стремились увеличить число последователей, а наоборот, покровительствовали лишь избранным, которые таились и строили свои величественные планы вдали от мелкой человеческой возни. Последним образом запечатлевшимся в памяти перед пробуждением оказался расплывчатый образ бога, которому поклонялись жители монастырских земель. сутулое, большое, черная, многоликая, многоокая, без рук и без ног – величественное и жуткое. А потом Петю разбудил водитель автобуса, и пугающий образ растворился. «Слышь, парень, ты пьян, что ли? Приехали, — говорю, да — докричаться кричаться до тебя не мог». «Простите, устал очень», — извинился Петя, и, стараясь не смотреть в глаза водителю, который не поверил ему и посчитал пьяным, выскочил из автобуса, оставшиеся два километра протопал на своих двоих. В больнице почти никого не было. В первом отделении дежурила только пожилая женщина да медсестра, которая была ненамного младше нее. Петя поздоровался с ними, на всякий случай представился, ведь его здесь пока никто не знает. Женщины как-то странно посмотрели на него, отстраненно кивнули, ничего не ответили и продолжили смотреть в окна, за которыми виднелся третий корпус больницы. Единственное здание, которое напоминало о том, что здесь когда-то был монастырь, поскольку на крыше все еще красовался шпиль и купол. Крест, впрочем, спилили, из верхушки луковицы торчал лишь тонкий металлический хвостик. «Точно», — подумал Петя, — «вот откуда такой дурацкий сон. Здесь же когда-то был монастырь. Во время ночных дежурств в больнице он просматривал хранившуюся там медицинскую периодику И в одной статье по психологии прочитал, что сны представляют собой комбинацию с пережитого человеком и мысли, которые его тревожат, быть может, даже оставаясь не вполне осознанными. Поэтому и приснился монастырь с людьми, а языческие боги, ну, это, наверное, откуда-то еще ухватил. Может, из каких-то легенд, которые слышал в детстве». Петя направился в свое отделение, там его встретил еще один возрастной мужчина, слащавый и пухлый, Пал Палыч, как он сам представился, немного заикаясь. чего то появление Пети заставило его разнервничаться. О, «Очень рад с вами познакомиться. О, очень рад. Вижу, вы крепкий мужчина, нам такие тут нужны. А то всякое, знаете, бывает. Не всегда мы, старики, справляемся». Тараторил он, то и дело сбиваясь. Петя пожал ему руку, тот заулыбался. В его повадках Петя усмотрел что-то собачье, как будто пес, которого всю жизнь били, впервые встретил человеческую ласку и заискивал, чтобы его ненароком снова не ударили. Вторым санитаром оказался Витя, с которым они толком не познакомились днем. «Да, мне говорили, что ты придешь», произнес он, здороваясь с Петей. Рукопожатие оказалось очень крепким, даже болезненным. «Пошли, объясню, что да как, а вы у двери посидите, Павел Палыч. хорошо?» «Конечно, Виктор Андреевич, мне тут самое место!» Похоже, мужчина заискивал перед всеми подряд. Когда молодые санитары отошли от своего третьего коллеги на почтительное расстояние, Витя завел разговор. «Смотри, место тут такое! Знаю, текучка большая!» «Возиться с больными много, да я не про то». И Виктор снова нервно оглянулся. «Знаешь, если бы, когда я пришел сюда, мне бы напрямую обо всем рассказали, сегодня я был бы благодарен, но в тот момент покрутил бы виска. Ты просто выслушай меня, но не делай далеко идущие выводы сразу, хорошо? Я и раньше работал в психушках, так что вся эта возня меня не пугает. Платят хорошо, можно и потерпеть». «Я тебе, Петя, говорю именно про эту психушку. Здесь, короче, здесь творится какая-то чертовщина. Не знаю, как тебе точнее объяснить. Вот сидишь на посту и видишь. Только не подумай, что я сумасшедший. Глядишь на пациента и видишь там какую-то морду, то ли лошадиную, то ли свиную». Витя снова запнулся. «Просто соблюдай некоторые правила, и все будет хорошо. Смотри, привидится что-то безумное». «Просто зажмурься. Откроешь глаза, как не бывало. Во время обхода долго не разглядывай больных и без особой надобности в отдельную палату с кататоником даже не думай смотреть». «Все сказал. Там сам решай. Ты, наверное, примешь меня за психа, но я рассказал, как на духу, чтобы помочь. Тут все об этом знают, кроме старичья». Витя обернулся и коротко кивнул в сторону Пал -Палыча. «Да и они знают, просто придуриваются или врут. Им ни в коем случае не доверяй, сам все поймешь со временем. Если не надумаешь уволиться, когда начнется...» Петя с сомнением посмотрел на Витю, ничего не ответил, перевел тему. «Так, а как дежурство проходит?» «На посту рядом с палатой для больных обязательно кто-то должен находиться. Раз в полчаса обход проверяем, не натворили ли чего пациенты. Тебя учили бойных связывать?» Нет. «Плохо. Надо, чтобы ты потренировался. Жгуты важно не перетянуть. И эти заразы сильные во время припадка. С ними черта с два справишься. Но, надеюсь, сегодня спокойная ночь будет. А завтра уже скажу, чтобы тебя обучили. На посту будем сидеть только мы с тобой. Пал Палыч дверей, и обходы изредка делает. Толку от него немного. Садись первый. Начнет сон клонить, иди в кабинет врача, а я там на кушетке спать буду. Сменю тебя». Прекрасно понимаю, что у тебя эта первая ночь с непривычки тяжело, поэтому помогу, чем смогу. Хорошо, спасибо. Витя объяснил еще несколько технических моментов, после усадил Петю за решетчатые двери, дал ключи от замка и отправился спать в кабинету входа. Спустя полчаса задремал Полпалоч, стал оклонить в сон и Петю, чтобы отогнать дрему, он начал бродить по коридору и смотреть, что происходит в палатах. В основном больные спали, вероятно, под действием лекарств. Некоторые, правда, беспокойно ворочались, но проблем не создавали. Хождение по коридору быстро наскучило. Петя хотел вернуться на пост, но тут его привлекла одиночная палата с кататоником. Вспомнил слова Вити, усмехнулся, наверное, разводят новичка. Подошел к окошку, заглянул и обнаружил пустую кровать». Прижался глазами к стеклу, стараясь окинуть взглядом все помещение, но, казалось, окошко специально расположили таким образом, чтобы большую часть палаты невозможно было рассмотреть. Довольно глупо для психиатрической больницы. Не успел Петя об этом подумать, как с той стороны окна, как черт из табакерки, выскочил кататоник с перекошенным лицом. От неожиданности Петя отшатнулся, чуть не упал, с трудом сдержал крик. Он что, поправился, что ли? Больной корчил рожи, размазывал слюни по стеклу, то ли улыбался, то ли скалился, громко стучал ладонями по двери. Нужно было кого-то позвать. Первым делом Петя растолкал Пал Палыча, решив, что тот самый опытный и знает, как поступать в такой ситуации. «Скорее, Пал Палыч, там кататоник пришел в себя». Сонный мужчина не до конца понимал, что происходит – Но когда увидел, что Петя ведет его к двери в одиночную палату, застыл и не пожелал подходить к окошку. П -п послушайте Петр Гаврилович, я работаю в этой больнице много лет, и пациенты из той палаты никогда прежде не вскакивали среди ночи, уж поверьте мне», – сказал он. «Да вы сами п -п посмотрите, уверен, что обнаружите ошибку». Возмущенный Петя подошел к окошку в палату и застыл от изумления. Все в той же позе, что и прежде, кататоник лежал на койке ни живой, ни мертвый. «Я вам клянусь!» – начал Петя. «П -п -п послушайте П Петр Гаврилович, уже далеко за полночь. Всякое с могло привидеться. Вы идите на посту сидите!» «Плохо, когда там никого нет!» Петя побрел назад, вспоминая рожу кататоника. Но нет, не могло такое привидеться. А может, он и вправду задремал, а потом спутал сон с реальностью. В книжке по психологии, которую Петя читал, рассказывалось о таких случаях. Впрочем, эпизод незначительный, можно и не придавать ему внимания. Пусть доктора сами разбираются с кататоником – Если он притворяется, это ошибка врачей, а не санитара. Петя устроился на табуретке, его все сильнее стало клонить сон, но тут из палаты для обойнок донеслись какие-то крики. Он встрепенулся, инстинктивно потянулся за ключами, посмотрел в сторону решетки. Один из больных отчаянно дергался и выкрикивал «Зурк» или «Цурк» или что-то среднее между этими звуками». Петя понадеялся, что это ненадолго, постарался не обращать внимания, но крики становились все громче. Санитар не выдержал, включил свет, отомкнул за решочную дверь, вошел внутрь, и в этот момент все больные закричали в унисон. «Вверху! Вверху! Вверху!» Петя перепугался, отошел назад, выключил свет, захлопнул дверь. «Действительно, чертовщина какая-то! Или это розыгрыш?» Витя подговорил больных, а они всей компанией запугивают новенького. Как только Петя замкнул дверь, стало тихо. Лишь тот первый больной продолжил дергаться и издавать прежний звук, но по сравнению с криками всей палаты это был сущий пустяк. Так нужно выспаться, твердо ответил Петя и направился будить Витю. Когда шел, почти не смотрел по сторонам, лишь краем глаза заметил застывшего в дверях пациента. Голова по пояс, с ничего не выражающим лицом и текущей по щеке слюной. А потом больной бросился на него. Реакция санитара оказалась запоздалой, они упали, Петя закричал, а напавший рычал и клацал зубами, брызгая во все стороны слюнями, тянулся к его шее. Перепуганный Петя, кое-как справляясь с натиском безумца, заметил, что Пал Палыч стоит в сторонке у стеночки и с предвкушением наблюдает за происходящим. «Да помоги же ты, старый козел!» Петя ощутил, как по щеке растекаются слюни больного, наконец поборол страх и начал сопротивляться в полную силу. Оттолкнул нападавшего от себя. Тут подоспел и Витя, навалившись на пациента сзади. Вдвоем они скрутили больного. Пал Палыч наконец зашевелился, принес смирительную рубашку, но она не понадобилась. Больного сразу отвели в отделение для буйных и стали привязывать к кровати жгутами». Витя хотел было начать учить этому делу Петю, но, бросив короткий взгляд на его лицо, разволновался. «Он тебе всю щеку изгрыз. Пал Палыч, не севату, бинты идет. «Нету», — отозвался третий санитар. «Все днем потратили, а Демьян так и не, не принес». «Петр Гаврилович, вы лучше сходите в третий корпус, попросите в процедурной, там вам...» помогут, швы наложат. Петя провел рукой по щеке, глянул на залитую алой жидкостью ладонь и понял, что то текли не слюни больного, а его собственная кровь. Похоже, раны были глубокие, но благодаря приливу адреналина боли он пока совсем не чувствовал. Ладно, схожу в процедурную, пробормотал он. Витя как-то странно на него посмотрел, затягивая жгут на руке брыкавшегося психа. «Ты поосторожнее там», — с надрывом в голосе предупредил он. Петя списал это на взволнованность стычкой, не придал значения. Прижимая руку к щеке, он быстро покинул отделение для буйных, выбрался из первого корпуса, побрел по асфальтовой дорожке, перешедшей в грунтовку, к третьему корпусу. Самое высокое здание было окружено дубами, перед входом располагалась красивая лужайка, на которую падали бледные лучики Луны. При других обстоятельствах Петя залюбовался бы зрелищем. Старинное здание, насыщенная зеленая трава, приятно пахнущий воздух, атмосфера волшебства. Но сейчас он мог думать только о том, как бы остановить кровь на щеке и не останется ли у него шрамов от укусов. Внутри третьего корпуса его встретил дремлющий дежурный врач, тоже пожилой мужчина. Но этот сразу проявил участие, обработал рану, успокоил Петю, заявив, что укусы неглубокие, накладывать швы не потребуется, шрамов точно не останется. Когда кровь остановилась, доктор помазал ранки йодом. «Ну вот и все», – произнес он спокойным голосом. «Сказал бы, что до свадьбы заживет, но вы, вижу, женаты». «Да, женат». Петя и сам немного успокоился, благодарный врачу за то, что тот отвлекал его от мысли о происшествии. Разговор быстро перетек в непринужденное русло. Петя поболтал бы еще, но тут вспомнил, что оставил Витю и Пал с Буйным, поэтому нужно было возвращаться. «Ой, прежде чем вы уйдете, не выполните ли одну просьбу?» – обратился к нему врач. «У меня вот йод весь закончился, видите?» – он показал пустую колбу. «Вас не затруднит принести еще одну с самого верха? Заодно куполом нашим изнутри полюбуйтесь». «Да, конечно», – охотно согласился Петя. Врач рассказал, как добраться до лестницы, после чего Петя отправился на поиски. Впереди узкий темный коридорчик, за которым располагалась крутая винтовая лестница. Помещение освещалось очень слабыми лампочками ват по 20, не больше, и вверх в полутьме, Петя поднялся на второй этаж, оказался в небольшом помещении, похожем на кладовку. Лестница же на этом не заканчивалась и вела еще выше к самому куполу. Петя бросил короткий взгляд в ту сторону, пространство над ним заполняла тьма, удалось различить лишь деревянные перегородки и какой-то мешок, лежавший прямо на лестнице. Там Пете делать было нечего – поэтому он стал лазить по шкафчикам в помещении и, отыскав аптечку с йодом, уже собирался спускаться вниз, как вдруг услышал тихий звук сверху, поднял голову и застыл. То, что он принял за мешок, приобрело зловещее очертания: Клыкастая пасть, затененные мелкие глазницы, подобно оспинам, разбросанные по всей поверхности лица. Лица ли? Мясистый язык Набухшие, словно перезрелые сливы и покрытые белым налетом губы, издающие чавкающий звук. Именно эту морду он видел во сне, именно этот образ так его напугал. И сейчас, наблюдая эту картину в реальной жизни, Петя уже не сумел сдержать возглас искреннего животного ужаса.